Глава 9. 10 лет назад. Для некоторых сотрудников Академии Маунт Брайерс суббота была чем-то вроде выходного. Младшеклассники и те, кто не был задействован в спортивных командах, были предоставлены сами себе. Впрочем, для тех, у кого на субботу были назначены соревнования, она становилась полноценным учебным днём. Кэтрин сложила форму Доминика и смахнула пылинки с его бейсболки. Сегодня у него была тренировка по крикету. Играл ее сын из рук вон плохо, но по правилам академии все члены сборной, даже самые посредственные, должны были носить настоящую форму. Кэтрин, не без оснований, предположила, что в занятиях спортом Доминику больше нравился не сам спорт как таковой, а его атрибуты. Кажется, ее мальчик думал, что если будет выглядеть достойно, то сойдет за спортсмена. И наличие первоклассной спортивной формы как-то сможет компенсировать полное отсутствие таланта. Несмотря на то, что была суббота, у Кэтрин хватало хлопот по дому. Нужно было отполировать столовое серебро, которое почти всегда пылилось на полке, но рисковать женщина не могла. Выкинуть мусор и вымыть два мусорных бака, развинтить плиту и тщательно очистить все ее детали. Подмести на дорожках в саду и во внутреннем дворике... «вымыть и начистить до блеска все окна на лестничных площадках и в коридоре, в том числе окошки в передней и задней дверях, и, наконец, съездить в супермаркет, чтобы до отказа набить кладовую, шкафы в кухне, холодильник и морозилку на случай нашествия гостей». День был восхитительно жарким. Отправившись в город, Кэтрин столкнулась с несколькими сотрудниками Академии и родителями студентов. Пару раз перекинулось словом о погоде. Кто-то из родителей похвастался детищем своего чада, коллекцией жуков, собранных в картонную коробку, наполненную листьями. В воздухе ощущалось лето. Вернувшись домой и переодевшись в сандалии, Кэтрин добавила к образу пару капель духов и приступила к оставшимся обязанностям по дому. Взглянув на часы, висевшие в кухне, женщина с удовлетворением обнаружила, что опережает график. Теперь она могла потихоньку начать готовить ужин, а потом тайком урвать пару минут на чтение. «Кэтрин!» — крикнул Марк. Женщина поставила на стол миску со сладким горошком, который как раз чистила маленьким острым ножиком. Женщина вытерла руки о передника и сунула нож в его карман. Доминик и Лидия вечно потрунивали над матерью ее нелепыми домашними нарядами. Но Кэтрин было все равно. В этом переднике ей было удобно. И он напоминал тот невзрачный, вечно заляпанный пятнами от муки передник, который носила ее мать. Она вышла в сад на голос своего мужа. «Да, Марк!» Он мог спросить что угодно. «От где мой чай до имени какого-нибудь из учеников», который никак не мог вспомнить. «Садовые перчатки? Не знаешь, где они, милая? Не могу найти!» — протянул Марк. «Да, сейчас принесу», — ответила Кэтрин. Она вернулась в кухню, зашла в кладовую, достала ящик, в который обычно складывала всякие мелочи. Перчатки лежали прямо сверху. Помедлив пару мгновений, Кэтрин услышала, как Марк громко засмеялся. «А, вот и она!» «Как всегда держит меня в ежовых рукавицах, женушка моя милая!» — сказал он, когда Кэтрин вышла во двор. «Это я вижу. Здравствуй, Кэтрин!» Рядом с розовой клумбой стоял отец Софи Роланд. Кэтрин помахала ему рукой, про себя отметив, до чего стильно он выглядит. Сегодня на Роланде были идеально скроенные пиджак темно-синего цвета, белые бермуды и парусиновые туфли. Этот мужчина всегда одевался до невозможности стильно. Его любовь подбирать аксессуары была какой-то не мужской. Не мудрено, что за глаза Доминик называл Гиринга старым педиком. Тут Кэтрин с ним была не очень согласна. Старым Роланд однозначно не был. «М-м, привет, Роланд. У Софии сегодня матч?» — спросила она из вежливости. «Да, теннис. Решил прийти и поддержать ее морально», — улыбнулся Гиринг. «Самое время! Какой потрясающий день!» — Кэтрин провела рукой в воздухе, показывая в сторону небосвода. Марк не мог остаться в стороне. «Да, уж, а я и не заметил даже. Некоторым из нас суждено проводить даже выходные за работой в саду и общением с женой. Поверь мне, я куда охотнее сейчас пропустил бы стаканчик и почитал бы газету. и Интересно, как там наша сборная по крикету?» Он рассмеялся, Роланд тоже засмеялся. Кэтрин всегда удивляла, как точно её муж угадывал, что наврать в данный момент, чтобы выставить себя в наиболее выигрышном свете. Ему было совершенно начхать на сборную по крикету, это его не интересовало никогда. не «Видели, знаем», — Роланд согласился. «Полегче с ним, Кэтрин, а то совсем измотали бедного». Женщина улыбнулась и кивнула, но в душе ужасно, кошмарно хотелось заорать во весь голос. Покончив с ужином, Кэтрин решила сходить на поле, чтобы посмотреть, как играет Доминик. Она собрала в корзинку несколько кусочков домашнего пирога с лимоном и пару бутылок охлажденного фруктового сога. «Надо покормить ребят, они, наверное, жутко проголодались». Правила игры Кэтрин не понимала до сих пор. Но надо сказать, что звук катающегося по траве меча и аплодисментов со стороны трибун ее завораживали. Это было так по-британски. Женщина сразу вспомнила прогулки в парке из своего детства. На поле тут и там виднелись компания школьников и родителей. Кто-то читал газету, кто-то дремал в шезлонгах, и только двое обычно наблюдали за ходом игры. В дальней стороне поля Кэтрин заметила группу подростков. Вдруг. Судя по их количеству, скорее всего, Доминик был именно среди этой компании. Кэтрин понадобилось какое-то время, чтобы добраться до края поля. Она бодро перешагивала через лежавшие на траве художественные книги, учебники, ползающих младенцев. Протискивалась между пледами, отдыхающих и складными стульями, натыкалась на чьи-то ботинки и спотыкалась о выброшенные на коленники. Приблизившись к группе подростков, Кэтрин поняла, что рассчитала все правильно. Доминик и несколько его приятелей нежились на траве. Кэтрин сделала вид, что не заметила, как один из них спешно прикрыл своим телом пустую бутылку из-под шампанского. Юноши и девушки были одеты по погоде, точнее, раздеты. Среди юных особ выделялась красотка Эмили Грант. В свою рубашку она закатала так, что были видны мышцы пресса, на ее идеальном животе. Длинные волосы Эмили спадали на лицо, а прекрасные глаза, ярко подведенные черными стрелками, смотрели на доминика который лежал от нее всего в паре дюймов, опершись головой на ее запястье. Эмили водила по спине доминика своими ярко накрашенными ногтями. Кэтрин вдруг страшно пожалела, что сюда пришла. Она поняла, что вторглась в личное пространство сына, Лучше бы ей было сейчас остаться дома. Здесь не место для родителей или учителей. Даже не произнося ни одного слова, Кэтрин уже могла понять, что присутствующие видеть ее не очень-то рады, если бы только можно было стать невидимкой и уйти обратно в тень. Кэтрин оглянулась, чтобы изучить маршрут, по которому прошла, пытаясь найти как можно более короткий путь к отступлению. Но слишком много людей и предметов попадались ей на ходу, поэтому найти дорогу было не так уж просто. На какое-то мгновение женщина и вовсе задумалась, а не повернуться ли и не убежать прочь. — Здрасте, тут твоя мама, дом, дом. Кэтрин не понимала, кто это сказал, но тембр голоса был ей знаком. «Да, это так», — ответила она с достоинством. «Привет, дом, всем привет!» Увидев рядом свою мать в ее цветочном переднике, доминик закатил глаза и простонал что-то неразборчивое. «Здравствуйте, миссис Брукер!» — эти слова принадлежали Луке. «Здравствуйте, миссис Бэтмейкер!» И снова она не могла понять, кто из ребят назвал ее миссис Бэдмейкер, но, скорее всего, тот парень шестого класса, лицо которого было спрятано под капюшоном белоснежного свитера. Кэтрин почувствовала, что краснеет, в то время как школьники отчаянно старались не расхохотаться в голос. Момент был абсолютно нелепым. Кэтрин была вне себя от ужаса и унижения. Даже Думиник хихикнул, но тут же зарылся лицом в плед, чтобы его мать этого не заметила. «Я просто, ну...» — я прошептала женщина. Кэтрин сказала себе, «Не плачь, Кэтрин, не здесь, не сейчас, только не перед этими ребятами». Собрав все свое мужество, она улыбнулась и объявила громким голосом. «Я просто хотел узнать счет. Удачи всем!» Прижимая к себе корзинку с продуктами и стесняясь того, что в ней лежит, Кэтрин повернулась слишком резко и наступила в яму. Из корзинки вывалилась одна из бутылок с соком. Кэтрин подобрала бутылку и побежала дальше, всю дорогу слыша сопровождавший ее ехидный смех. «Почему они вечно смеются надо мной?» «Чем я заслужила подобное обращение? Я ведь такой же человек, как они, и я не невидимка!» — вертелась у женщины в голове. Кэтрин вспомнила одну из их с Наташей бесед. Был прекрасный осенний день, и подруги гуляли по парку. И вдруг Наташа спросила, «Ты ведь знаешь про свое прозвище, миссис Бэдмейкер?» Кэтрин осторожно ответила, «Да, знаю». Школьники называют меня тайком так, в надежде, что я не услышу. Это что-то вроде посвящения для них. 10 баллов из десяти за храбрость, и, конечно, я никогда не делаю им замечания. «Почему, Кейт?» Наташа взяла подругу за руку. «Ну, потому что они всего лишь дети, и большинство из них обзывают меня не со зла. У них никого здесь нет. Они за много километров от дома». «Я знаю этих детей уже довольно давно, и вряд ли стоит цепляться к ним из-за этого. Я имею в виду... Это лишь безобидное развлечение, я знаю. Они на самом деле не имеют ничего такого в виду», — пояснила Кэтрин. «Нет, Кей, ты не поняла». Наташа покачала головой и уточнила. «Я имею в виду, почему именно миссис Бэдмейкер, и зачем ты так часто стираешь постельное белье». «Знаю, это не мое дело, но это немного... странно». На лице подруги Кэтрин возникла комическая гримаса. Кэтрин посмотрела на Наташу пристально, она услышала в своей голове тихий голос. «Расскажи ей, Кэтрин, расскажи ей все прямо сейчас. Наташе не все равно, и она сможет тебе помочь. Расскажи ей, что Марк с тобой делает». что всегда делал, расскажи, как ты попала в эту ловушку, расскажи ей, что вынуждена играть этот спектакль ради детей. Ведь мысль о возможной разлуке с ними для тебя невыносима». Кэтрин открыла рот, и оттуда вылетела фраза, после которой их отношения с Наташей уже не были прежними. Это был звук, захлопывающийся прямо перед лицом двери, Звук падающего шлагбаума, звук опустившегося засова. Семь простых слов. Ты совершенно права, это не твое дело. Впоследствии Кэтрин часто думала об этом разговоре и о тех возможностях, которые упустила. Но разве можно было что-либо вернуть? Наташа уехала преподавать на другой конец страны, и Кэтрин уже не знала, увидятся ли они когда-нибудь. тем хуже. Такой подруги, как Таш, у нее никогда не было и не будет. Кэтрин вернулась с мыслями к Доминику и Лидии. Она всю свою жизнь пыталась сделать из них приличных людей, показать, как важно уважать других и себя тоже. Но даже сама мысль об этом звучала как-то смешно. Что за пример она может подать в плане самоуважения своим детям, если даже не уважает себя?» Кэтрин была хорошей актрисой. Только так вышло, что она играла в жизнь, а не жила на самом деле. Кэтрин заранее знала. Многие из ее попыток воспитать детей добропорядочными и честными людьми были обречены уже с самого начала. Да и как можно было вырасти нормальными, если то, что творится у них дома каждый день, нормой явно не назовешь? Хотя Кэтрин отчаянно пыталась убедить себя в обратном. Доминик и Лидия, сами того не ведая, оказались втянуты в настоящую войну. Они — пешки в огромной игре, большая часть правил, которые личности других игроков им неизвестны. Жизнь играет с ними злую шутку. Оказавшись на знакомой тропинке, ведущей к дому, Кэтрин вздохнула с облегчением. Она побудет в саду, пока не закончится матч. Женщина заметила с другой стороны изгороди Марка, судя по всему, наводившего порядок в саду. На нем была садовая шляпа. Он упорно называл ее Панамой, но Кэтрин шляпа скорее казалась похожей на ковбойскую, и сейчас, при виде мужа, она невольно хихикнула про себя. Кэтрин остановилась и через калитку посмотрела на сад. Сперва она не поняла, что за странный туман стелится над розовыми кустами, и почему контуры лужайки и розовых бутонов кажутся расплывчатыми. Все было настолько искажено, словно женщина смотрела сквозь расплавленное стекло, и вдруг Кэтрин поняла — это горит костер! Она вдохнула и почувствовала характерный аромат костра в саду. Пьянящий запах мигом унес ее в детство — Кэтрин вспомнила, как её отец в своих старых чёрных сапогах бродил возле костра в их саду, подбрасывая в него опавшую листву и старые бумажные обёртки. Он соорудил нечто вроде священного огня, окружил его проволокой и остатками старого плетёного забора и закрепил с двух сторон кирпичами. Кэтрин и Франческо понимали, как бы он ни делал вид, что устал, на самом деле ему очень нравилось возиться с костром. Кэтрин вообще казалось, что большинство мужчин инстинктивно обожают разводить костер и смотреть, как в нем что-то горит. Кэтрин отворила калитку и вошла. Она увидела, как Марк сложил в кучу несколько листов бумаги и пару картонок и бросил их в огонь. Он отошел назад, положив руки на бедра, любое с делом рук своих. В отличие от отца Кэтрин... Марк мог развести костер по одной единственной причине — когда нужно было избавиться от чего-то ненужного. Она бы не удивилась, если бы ее муж даже остатки от завтрака сжигал, завернутые в фольгу и оставленные на вечер. Кэтрин снова вернулась мыслями к тем дням ее детства, когда они с Франческой веселились у костра, сидя в своих резиновых сапожках на перевернутых ящиках из-под молока и чувствуя тепло огня перед их перепачканными в сладостях личиками. «Ах, эти счастливые, счастливые моменты!» Кэтрин зашагала к дому. Сад заполнился чёрным дымом, и женщина порадовалась в душе, что успела снять бельё до того, как Марк решил развести костёр. «А, Кэтрин, вот ты где!» — улыбнулся муж. «Наверное, ему снова что-то надо. Попить чего-нибудь холодненького, перекусить или в очередной раз над ней поиздеваться. Кто знает». Кэтрин ничего не ответила, но улыбнулась, слегка кивнув головой. «Да, она здесь». Женщина подошла ближе к костру, наслаждаясь его теплом, хотя погода была и без того жаркой. Языки пламени зачаровывали ее. Какая богатая палитра цветов и оттенков! Желтый, оранжевый, фиолетовый, зеленый, с едва заметным отблеском голубого. Восхитительное зрелище! Кэтрин обожала не только вид костра, но и его характерное звучание. Так звучат холодные зимние вечера, когда забираешься в постель с любимым человеком и смотришь на узоры на стекле. Так звучат моменты, проведенные за чтением увлекательной книги. Так звучит тепло, согревающее продрогшие руки. Несколько минут Кэтрин стояла молча. Марк нашел длинную ветку и шевелил ею тлеющие угли. В костре Кэтрин разглядела упаковку от салфеток, старую картонную папку и очистки от орешков. И вдруг взгляд ее выхватил из пламени какую-то странную надпись. Всего пара букв, она даже не смогла разобрать их сразу. Лишь приглядевшись, женщина с ужасом прочитала г у и гуди Кэтрин сразу поняла о сказке Мальгуди. «О, нет! Нет!» Сердце ее подскочило, а дыхание стало частым и прерывистым. Она задрожала. Прищурившись, глаза слезились от едкого дыма, и, подойдя ближе, женщина посмотрела прямо в костер. Тут были все ее книги. «Том Джонс», «Генри Филдинга», «Портрет в сепии» Сапель Альенде, «Бог мелочей» Арунда Дерой — все те немногие книги, которые принадлежали Кэтрин. Женщина с ужасом представила себе, как ее муж роется в вещах, снуя по дому, как голодный зверь в поисках добычи, как он сгреб книги в охапку и швырнул с лестницы, чтобы потом бросить в чрево костра. Радовался ли он, зная, что избавлялся от этого немногого, что принадлежало одной лишь Кэтрин? — Да, да, она знала, что радовался. Кэтрин стояла с открытым от удивления ужаса ртом. Положив руку на лоб, она посмотрела на Марка. Тот смерил ее ничего не выражающим взглядом. Эти книги были для Кэтрин настоящими друзьями, в них она могла найти хоть чуть-чуть радости немного отвлечься от суровой действительности. А Марк нашел их и уничтожил. Наверное, он догадался о них давно, просто ждал наиболее подходящего момента, чтобы нанести удар». Момент явно наступил сейчас, и книги были сожжены, осталось буквально пара строк, еще не тронутых огнем, которые проживут еще несколько мгновений и тоже сгинут. Он сжег ее книги. Сжег ее книги? Сколько бы Кэтрин не повторяла в голове эти слова, легче не становилось. Корзинка выпала у нее из рук, но женщине было совершенно неважно, что куски пирога упали в траву, а бутылка с соком откатилась под ближайший розовый куст. Кэтрин рухнула на колени, безразличная к тому, что ее юбка тут же пропиталась землей, окрасившись в черный цвет. Она снова посмотрела на мужа, но не могла произнести ни слова. Ей не приходили в голову те слова... которыми можно было передать то, что она чувствовала, или заставить Марка ее понять. В голове ее крутились слова «Украл», «Тоска», «Боль», «Горе». Но Кэтрин знала, что Марк ничегошеньки из этого не поймет и будет смеяться, и поэтому не могла все это произнести, особенно учитывая, что потом все равно получила бы за это очередное наказание. Плакивая гибель своих друзей, которые были ее единственным средством сбежать от ужаса в жизни, Кэтрин вдруг заметила среди тлеющих углей еще что-то странное, что-то деревянное, около сантиметра в диаметре. Узнав этот предмет, Кэтрин в ужасе разглядела рядом еще два кусочка дерева. «И еще! И еще!» Она рухнула вниз, колотя кулаками по земле и царапая ее пальцами, и прокричала так громко, как могла, своим задушенным от горя голосом. «Нет! Нет! Нет! Пожалуйста, нет!» Марк сжег бабушкины прищепки, разорвав ее последнюю связь с мамой и бабушкой. Он разрушил часть жизни Кэтрин и часть будущего Лидии, отобрав у своей жены единственное — что хоть как-то облегчало ей эту жуткую ежедневную процедуру стирки белья. Эти крошечные прищепки были единственным предметом, который хоть как-то отвлекал ее от мысли о том, как жестоко Маркс не обращался. Вешая белье, Кэтрин могла смотреть на прищепки и вспоминать о бабушке в своем детстве, маминых пирожках и пикниках в саду. а о том, что в очередной раз пыталась уничтожить улики. Из глаз ее брызнули слезы. Кэтрин рыдала и выла. За столько лет жизни с Марком она научилась плакать незаметно, даже про себя, когда слезы утекали куда-то внутрь, а на поверхности по-прежнему сияла фальшивая улыбка. Но сейчас она сделать этого не могла. Слишком велико было горе. Ей было тяжело дышать. Закрыв лицо покрытыми землей и грязью ладонями, Кэтрин рыдала и всхлипывала. Каждый раз разжимая пальцы в виде обугленной останки своих крошечных прищепок, она начинала плакать с новой силой. Марк уничтожил ее прищепки. Костер давно потух, а Кэтрин по-прежнему сидела, как вкопанная на влажной земле, перед дымящимися обугленными останками своей жизни. По пепелищу иногда проносились отдельные дерзкие язычки пламени, тут же исчезавшие. Кэтрин поняла, что начинает темнеть. Ее ноги онемели, она была вся мокрая и в грязи. Но ей даже в голову не пришло, закончить ужин или заняться другими делами. В мыслях Кэтрин было лишь ее горе. Медленно поднявшись, она посмотрела в сторону кухни и увидела в окне Марка. Он стоял там с бокалом вина в руке, явно собой любуясь. Слёзы, которые давно высохли, оставили на ее испачканном в копоте и земле лице дорожки соли. Марк медленно расплылся в улыбке. Он улыбался, а Кэтрин не могла улыбнуться даже совсем чуть-чуть. Не могла вспомнить, как сделать счастливое лицо, как говорить так, чтобы все думали, что она счастлива. В ней что-то сломалось... и сломалась окончательно и бесповоротно. «Знай, моя милая, нужно желанной быть для супруга всегда, только не мрачной и не жеманной. Может, он бросит тогда?» Утром Кэтрин ощутила какое-то странное тупение. Каждый раз, когда она закрывала глаза, перед ней всплывал кошмарный образ сгоревших прищепок. Она не могла думать больше ни о чем. Ей казалось, что все вокруг... «Какое-то чужое». Кэтрин медленно сложила посуду в посудомоечную машину. «Ты в порядке, мама?» — спросил Доминик, явно обеспокоенный ее состоянием. Кэтрин не смогла быстро придумать ответ или улыбнуться, так что просто кивнула.